Глава 10 «Алина Терёхина?» Костик всегда был вежлив, а сейчас ещё и улыбался. Итак, до первого звена в этой цепочке он дозвонился. Следующий звонок будет уже непосредственно девушке в голубом. «Да, это я». Голос девушки стал чуть мягче. «Я вас слушаю. Меня зовут Константин». Представившись, продолжил. «На прошлой неделе у вас были съёмки в нашем городе. В центре и на набережной. «Да, мы ездили на натуру», – подтвердила Алина. «Мы что-то забыли, нарушили. Константин, вы по какому вопросу звоните?» Теперь её голос звучал строже. «По-личному», – снова улыбнулся Костя. «У вас девушка снималась, тёмненькая такая, высокая, в голубом платье. Я хотел бы узнать её имя и номер телефона». В трубке повисла тишина. Костя даже убрал телефон от уха и посмотрел на экран. Нет. Таймер продолжает отсчитывать секунды разговора. «Извините, номера телефонов я не раздаю». Спустя паузу резко ответила Алина и сбросила вызов. «Не понял». Костик смотрел на телефон, экран которого погас. Снова набрала эту Алину. «Я номера не раздаю». Сходу высказала ему в лоб эта Алина. «Но мне очень понравилась девушка». Искренне возмутился Костик. «Хотя бы имя я могу узнать». «Нет», – последовал резкий и чёткий ответ. «Почему?» – удивился Костя. «Послушайте, Константин, неужели вы думаете, что я помню всех девушек, которые у нас снимались, и номера их телефонов?» Алина вопрос задавала риторически, как она думала. А вот Костя всё принял за чистую монету. «Да». Он был в этом уверен. «База данных же у вас должна быть». Картотека на худой конец. «Значит так, Константин. Объясняю один раз, а потом, если будете названивать мне, я напишу на вас заявление о преследовании. Так вот, номера наших актрис я вам не дам. Даже не надейтесь». «Да она не ваша актриса», перебил Алину Костя. «Она красивее». «Вы им это еще в лицо скажите», тяжело вздохнула Алина. «И они ваши расцарапают. И не всегда это фигура речи». «Так вот». Номер ни одной актрисы вы от меня не получите. Надо, выходите на них через агентов и продюсеров. Номера массовки я просто не помню. Это разовый материал. Денец снимались, деньги получили и ушли. Все. Деньги! Воскликнул Костя. По реквизитам перевода можно узнать все данные. Обрадовался он. Костя, вы? Начала Алина и замолчала. Хотела сказать, что дурак, но успела прикусить язык. Вы ничего не понимаете. Массовка может составлять и сто человек. Делать сто переводов? Да я чокнусь. Гораздо проще снять в банке сто тысяч и раздать их в конце дня. Кто-то сегодня пришел, а завтра нет. Вы еще скажите с каждым контракт подписывать. Костя, у которого все было четко, от таких слов просто обалдел. Это же бардак какой-то. А если кого-то понадобится найти? Спросил он в большом удивлении. Алина просто рассмеялась. Ну откуда такой наивный взялся? Даже жалко его стало. А так бы уже давно трубку бросила и номер его заблокировала. А этот милый даже в своей наивности. «Кто может понадобиться из массовки с периферии?» Сквозь смех проговорила она. «Тут в Москве в театральных хватает. А уж девчонок, рвущихся в актрисы, вообще выше крыши. Ищите сами свою пропажу. У меня каждый день столько новых лиц, что не хватало еще провинциальную массовку запоминать». «Да у меня никакой памяти в телефоне не хватит всех левых и проходных записывать. Вам надо, вы и ищите. Всего хорошего». Резко попрощавшись, снова сбросила вызов. Алина даже не соврала. Кто там был в голубом, она совершенно не помнила. Там, где Вершинский, хватает и тёмненьких, и светленьких, и в голубом, и в красном. А разок даже в свадебном. Вот тот случай, когда этого мачо пыталась ухватить девушка в свадебном платье, фате и даже с букетом, она помнит хорошо. Эпично было. Как девушка кричала признание в любви, что уже ресторан заказан, и она готова родить Вершинскому тройню. Бедный Антон. Напугался он тогда знатно. Особенно его впечатлила угроза тройней. Да мало ли сумасшедших. А второй интересный случай произошел как раз в этом городишке. Это, наоборот, отказало Вершинскому. Да ещё и врезала. Шанс был один на миллион, что кто-то пошлёт Антона в пешее эротическое в дальние леса. А тут бинга. Вершинский выбрал именно ту, которой на него пофигу. Алина вообще была уверена, что таких девушек не существует. А вот одна нашлась. Антон потом весь вечер возмущался и грозился устроить девице веселую жизнь. Ну, попыхтел и успокоился. Потому что если девица в ответ сделает заявление, ему же хуже. Зато у Вершинского теперь аллергия на девушек с именем Варвара. Что это та самая девушка, которую разыскивает Константин, Алина даже не подумала. Как и не вспомнила, что именно этой девушке как раз давали голубое платье. Съемочный процесс вообще в этот раз протекал так весело, что уже ее уволиться хочется. И если бы эта звезда, которому корона на мозги жмет, вел себя не как последний засранец, то сняли бы все в Сочи, а не там. Закончили, и слава богу. Некогда ей возиться со всякими поисками. Своих дел загланды. Алина с чистой совестью заблокировала Костика и выкинула разговор из головы. Ее телефон уже опять разрывался от входящих. Она требовалась всем и сразу. А поездку эту вообще с радостью забудет, как страшный сон. Скучающие звезды – это капец нервным клеткам окружающих. Костик же попытался набрать Алину Серёхину ещё раз. И когда понял, что его заблокировали, отложил телефон на стол. «Прекрасно!» – мрачно проворчал он. «Его замечательный план провалился. Разговаривать с ним не желают. Номера тех, с кем работали, не хранят. Ну и как мне теперь её искать?» «Одно понятно. Девушка из их города. Провинциальная массовка». Так отозвалась эта Алина. Костя такого отношения не понимал. Но если все так плохо, почему не привезли своих? В общем, странные они, киношники эти. Значит, сначала придется применить тупой и простой метод. Прошерстить соцсети по заданным параметрам в надежде, что у девушки стоит свое собственное фото на аватарке. А если нет? Будет думать, что делать дальше. Сейчас Костюк очень жалел, что не умеет рисовать и не владеет никакими программами. Фото бы значительно облегчило поиск. Можно было бы запустить программу распознавания лиц. Увы, даже в его памяти образ был довольно смутным. Осталось скорее какое-то общее впечатление. «Кость, у тебя такая мечтательная морда лица, что можно подумать, будто ты влюбился!» Глеб, вошедший в кабинет, не мог не прокомментировать такой вид зама. «Но скорее ты написал очередной алгоритм». «Точно! Алгоритм!» – воскликнул Костя. «Там дел на пару вечеров поковыряться». «Ты о чем?» – решил уточнить Глеб. «Эти айтишники, особенно очень умные, частенько бывают странные». «Уж он точно знает это, живет с такой». «И не всегда, точнее, почти никогда не может угадать ход ее мыслей». «Да так!» – отмахнулся Костя. «Все нормально». «Да?» – недоверчиво спросил Глеб. «Всё равно вид у тебя странный. Ладно, хватит мечтать, давай к делу». Глеб с важным видом уселся в кресло и приготовился внимать гениальным идеям. Ягодка и Костя заварили эту кашу, вот они пусть теперь всё и расхлёбывают. Хотя внимать было лень, поспать бы. Но это нужно хоть обеды дождаться, а то совсем как-то не очень получится. «К делу так к делу». Костя вздохнул. Ему тоже не этим хотелось заниматься. Руки чесались запустить поиск по соцсетям. Выставит ограничения по городу, возрасту. Но девушка может быть под рукой фоткой. Скрыть некоторые данные. Ой, да разве такие мелочи могут быть проблемой для него? Ну, поковыряется на пару дней дольше. Ещё можно вытащить список номеров, звонивших на кастинг. Там тоже просеять. Ох, блин, главное... Очень аккуратно. А то как прихватят за интересное место. Так, это все потом. Глеб, смотри, значит схема будет такая. Пока кость рассказывал все в подробностях, Глебу вообще захотелось уснуть прямо тут. Нет, надо как-то заканчивать ночными бдениями ягодки. Раньше он не спал ночами по очень приятным причинам. А теперь попробуй остаться хоть на пять минут без бесконечных «мам-мам» и «пап-пап». «Всё, я всё понял!» Глеб едва сдержал зевок. «Нормальная идея!» «Так, у меня ещё бумаги!» Вздохнув, поднялся из кресла. «Давай только на обед не опаздывай. Буду ждать на выходе». «Ого!» Костя посмотрел на часы. До обеда оставалось всего ничего. Пришлось задвинуть грандиозные планы пока подальше. И рабочий день пошёл своим чередом. Только сев в машину и выехав с парковки... Костю буквально осенило. Мысль была очень важной. Она могла бы сделать все поиски бессмысленными. «А что, если девушка замужем?» – спросил у своего отражения. «Или встречается с кем-то? Чёрт!» Если сердце красавицы занято, то это станет большой такой проблемой. В силу характера и воспитания никогда бы не смог отбить девушку. Это было бы очень непорядочно с его стороны лезть в отношения. Над этой важной проблемой Кость раздумывал весь путь до дома. В конце концов, он сумел договориться со своей совестью. Если выяснится, что девушка не свободна, то он забудет о ее существовании. Но ему очень хотелось, чтобы она была свободна. Салон джипа заполнил звонок сотового. Костик отвлекся на вызов, пока стоял на светофоре. Секундомер показывал еще 30 секунд, так что с чистой совестью отвлекся от дороги. «Алло?» – на пару мгновений перевёл взгляд от дороги на телефон и ответил на вызов. «Привет. В машине ещё?» «Нет, разговаривать могу. Что там у вас?» Звонил один из подчинённых. Ему повезло, что Костин никогда не узнает, что, отвлёкшись на эти пару секунд, он пропустил в толпе пешеходов разыскиваемую девушку. Да и она в этот момент смотрела совсем в другую сторону, потому как подходила к середине дороги и машины уже могли ехать с той стороны. Варя спешила перейти, чтобы успеть на автобус. Если бы она обратила внимание на джип, а его водитель не отвлекся бы на телефон, то домой Варя ехала бы не на автобусе. Увы, она прошла мимо. Завидев приближающийся автобус, прибавила шага и скрылась в толпе людей, желающих побыстрее добраться домой. Когда Костя поднял взгляд на дорогу, среди пешеходов Варвары уже не было. Он посмотрел на секундомер. Ещё ждать и ждать, когда загорится зелёный. Посмотрел по сторонам, пока вёл разговор, но ничего интересного не заметил. Хотелось побыстрее попасть домой и заняться поисками. Наконец, светофор переключился на зелёный. Костя, продолжая разговаривать, сосредоточился на дороге. А на другой стороне улицы, на остановке в автобус села Варя. Прошла к окну. Скользнула взглядом по потоку машин и, устроившись поудобнее, разблокировала телефон.